Хэнк вновь раскрыл свою пасть, намереваясь подробно описать, что творится в кэлдейл холле с наступлением темноты. Линли и Сэн-Джеймс только что вернулись в столовую. — Во-первых, эти вопли. Третьего дня мне пришлось затворить окно, чтобы избавиться от чертового шума. Вы когда-нибудь слыхали, чтобы павлины так орали? — Павлины? — переспросила Дебора. — Господи! — Саймон!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 «Во что угодно с первого раза попадает», — засвидетельствовала она. «Не сомневаюсь», — угрюмо пробормотал Линли. Хэнк обнажил в улыбке зубы с новенькими коронками. И вот я подхожу к окну, думаю, сейчас вмажу чертовой птицы, но тут замечаю, что-то покрупнее этой пташки. «Неужели еще кто-то орал?» — поинтересовался Линли. «Да нет, орал-то павлин» но я обнаружил во дворе кого-то еще. Он дожидался взволнованных вопросов, но слушатели замерли в почтительном молчании. — Ладно, ладно, — расхохотался он и, чуть понизив голос, сообщил. — Денни и ее хахаль. Как его? — Айра и Езекиль. — Эзра? — Точно. «Целуются, как два голубка. Ха -ха. Решили воздухом подышать!» — крикнул я им. «Мужик как взвоет!» Все вежливо улыбнулись. Джо-Джо поглядывала на собеседников, заискивающий, словно жаждущий ласки щенок. Но это еще не все. Тут Хэнк снова приглушил раскаты своего голоса. Оказалось, девица-то вовсе не Дэнни. «Парень!» — Эзра, точно! — он улыбнулся, торжествуя. — Теперь уж всем придется внимательно его выслушать. Еще Бренди Дебора, — предложил Сэн Джеймс, — спасибо. Хэнк завертелся в кресле. — Теперь он принялся за Анджелину. Вы представляете? Американец зашелся от смеха, хлопая себя в такт по коленке. — Этот Эзра, тот! — Ты еще петушок, ребята, не знаю, как у него с этим делом, но старается он вовсю. Хэнк отхлебнул из стакана. — Сегодня я попытался кое на что намекнуть Анжелине, но... — Эту девчонку не прошибешь, даже глазом не моргнула. — Я вам говорю, Том, если хотите быть в курсе, надо вам тут поселиться. Он испустил очередной вздох удовлетворения, поправляя на брюхе тяжелую золотую цепь. — Любовь. — Великое дело! Ничто так не действует на ум, как любовь. Вы согласны со мной, а, Сай? Да, у меня уже много лет голова идет кругом, — подтвердил сент Джеймс. Хэнк ухмыльнулся. — С молоду втрескались, а? Он фамильярно ткнул пальцем в Дебору. — Давно с ним хороводитесь? — С детства. Не дрогнув, отвечала она. — С детства? хэнк большими шагами пересек комнату и раздобыл еще бренди миссис бертон томас громко всхрапнула когда он проходил мимо нее школьная любовь как у нас с горока а помнишь Горошенко? малость того всего сами знаете и чего на заднем сиденье. у вас тут есть кинотеатры для автомобилистов «Полагаю, этот феномен присущ исключительно вашей стране», — заметил Сэн Джеймс. «Чего?» Пожав плечами, Хэнк опустился в кресло. Бренди выплеснулась на белые штаны. Это его ничуть не взволновало. «В школе познакомились?» «Нет. Мы познакомились в доме моей матери. Саймон и Дебора обменялись заговорщическими взглядами. «А она вас и свела!» Нас с горошинкой тоже специально познакомили. — У нас с тобой есть кое-что общее, Сай. — Вообще-то я родилась в доме его матери, — вежливо уточнила Дебора. — Но выросла я в доме Саймона в Лондоне. Хэнк обеспокойно нахмурился. — Скала Горошенко. — Так вы родственники, что ли? Двоюродные? Легко было угадать, что... Мысленно он перебирает все ужасы близкородственных браков. Гемофилия, вырождение — вовсе нет. — Мой отец, э, как ты называешь моего папу, он твой лакей, камердинер или дворецкий, он мой тесть, — сказал Саймон. — Представляешь, хорошенько! С благоговейным ужасом вопросил Хэнк. — Вот это романтика! Это было так внезапно, неожиданно. Придется как-то приспосабливаться. У Линли оказалось слишком много граней, словно у бриллианта, обработанного рукой умелого ювелира. Каждый раз он поворачивался к ней новой стороной. Он влюблен в Дебору. Это очевидно, это можно понять, но влюблен... В дочь слуги Барбара тщетно пыталась переварить эту новость. — Как могло подобное случиться с ним? — дивилась она. Казалось, этот человек полностью контролирует свои чувства и свою жизнь. Как же он допустил, чтобы с ним такое стряслось? Теперь она могла истолковать странное поведение Линли на свадьбе у Сент-Джеймса. Он вовсе не спешил отделаться от нее, Барбары, напротив. Он торопился уйти от зрелища, причинявшего ему боль, не видеть, как любимая им женщина празднует свадьбу с другим. И она понимала, почему из этих двоих Дебора выбрала Сан-Джеймса. Собственно, ей, наверное, и выбирать не пришлось. Ведь Линли никогда бы не опустился до того, чтобы объясниться ей в любви и предложить брак. Разве Линли мог жениться на дочери-слуги? Все его генеалогическое древо содрогнулось бы от корней до самой кроны. И тем не менее он мечтал жениться на Деборе, и теперь он страдал, завидуя Сент-Джеймсу, который отважился пренебречь нелепым предрассудком помешавшим самому Линли добиться счастья. Как сказал Сент-Джеймс, мой тесть, два коротких слова, уничтожили социальные барьеры, отделявшие его от жены. — А вот потому-то она и любит его, — догадалась Барбара. На обратном пути она из-под тишка наблюдала за Линли. Каково это? Знать, что ему не хватило мужества удержать Дебору, мучиться от того, что любви он предпочел титулы и семейную спесь. Как же он терзается теперь, как презирает себя, как он горестно одинок. Линли почувствовал на себе ее взгляд. — Вы сегодня хорошо поработали, сержант, особенно в гостиной. Четверть часа удерживать Хэнка на месте, да за это можно к медали приставить. Эта похвала согрела ее, словно глоток спиртного. Благодарю вас, сэр. Сан-Джеймс согласился помочь? Да, он согласился. Он согласился, мысленно повторил Линли и цыкнул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 Линли попросит о помощи. Сен-Джеймс сразу же сказал, «Ну, конечно же, Томми, что надо сделать? Разве он мог ожидать от них другого?» Дебера еще утром угадала, как беспокоится Линли из-за зашедшего в тупик расследования и поспешила подготовить Сен-Джеймса, чтобы тот помог ему, и Сен-Джеймс, конечно же, согласился без колебаний